Пнул ногой. На шум и верещание прибежал со двора румяный бобура. Государь Невзор, прости, не доглядел этого бродягу. Эк, ты его в угол-то загнал. Жихар, ничего не соображая, угостил Невзора кулаком в глаз. Не бей его, Невзорушка, не мырай ручки свои богатырские. Они тебе для грядущих подвигов сгодятся. Мы его не вежу, лучше рожгами выпарим, посолил Бабура и побежал за подмогой. Жихарь оставил кабачка и отошёл. "Вроде бы я его колочу", размышлял он, а выходит, что он меня Тем временем снизу послышался дружный топот, и скоро в горнице оказалось полно дружинников. При невзоровом управлении войска было наряжено по-новому. Каждый имел на лбу наколтое слово: наш, чтобы можно было отличить в бою своих от чужих. Такая же метка имелась на ножнах мечей, на колчанах, на сапогах. Дружинники принялись изгонять жихря, толкать под бока, бить под микидки и под зебры, а он почти не защищался и ошеломлен был, и боялся покалечить товарищей. Только приговаривал. — Да вы что, ребятушки, не узнаете меня? — Ворошила, я же тебе жизнь спас, когда под наши стены кранты приходили. Мотор, тижиу меня в кости нержавеющий ножик выиграл. Заломай. Ты же меня тогда на пиру первый вязать полез. Но то я уже давно простил, а помните из брацы, помилосердствуйте. Но брацы немилосердствовали, и узнавать жихари ни почём не хотели, дивились только наглости пришлого бродяги и лютовали ещё сильнее. Гореда ему большого не чините, а только вышибите со двора прочь, распорядился не взор. Глаза у кабатчика быстро чернели. Прав бабура, не гоже мне обо всякую сволочь руки почкать. Самозванцев в преслых нам не надо, своих хватает. Жихорь катился кувырком с лестницы и успевал думать: